«1009 год от сотворения свода, главный двор, 31 день третьего летнего отрезка. Миг. Это было страшно. В детстве, когда стихия еще плохо слушалась в неумелых руках, они сликой не раз поджигали занавески или опаляли себе брови с ресницами. Но сегодняшнее неудавшееся творение не шло с этим ни в какое сравнение». «И великий огонь! От кого?» Мику кратко взглянул на Рут. Растрепанная, с мокрыми прядями, прилипшими к щекам, и готовая вот-вот разрыдаться, она меньше всего вязалась с произошедшим в тренировочном зале. «Мы оставили судно в квартале отсюда. Не ждите нас!» Мира выглядела еще немножко опешившей, но уже вполне бодрой. «До вечера. Встретимся на празднике!» «И подобрее!» Ты все-таки за нее в ответе, бесцеремонно вторглась Мира в его мысли, смягчив это ослепительной улыбкой. Такое поведение вместе с непрошенными наставлениями он мог простить только ей. Хорошо! вслух ответил Миг, так что было непонятно, с чем именно он согласился. Попрощавшись, они вышли из тренировочного зала огненного двора. Я сейчас свяжусь с домашним мастером. Придется немного подождать. «Постараешься ничего не спалить?» Мик повернулся к Далле и тут же пожалел о своих глупых словах. Рут выглядела совсем неважно, была белой, как полотно, и к тому же вся дрожала. Сил реагировать на его нападки у нее явно не было. «Мы скоро будем дома». Мик уже раскаивался в своем беспричинном упрямстве. Согласись он на предложение чтящего, они бы уже были на пути к поместью. Стараясь не смотреть Рут в глаза, Мик вышел на мысленную связь с Лаской. «Привет, Лердома. Мне нужно, чтобы нас забрали из огненного двора. Желательно поскорее». Ласка ответила практически сразу. «Привет. Десять минут назад отец улетел на последнем свободном воздушном судне по поручению рыся. Могу прилететь на стреле? Идет? Или подождете?» В предложении Ласки был подвох, и Мик это знал. Он взглянул еще раз из-под тяжка на чуть живую рут. «Давай стрелу». Только мамине слово. Ждите. Ласка и ее отец Лир были мастерами. В отличие от творцов, они не были способны сами создавать стихию, но умели ею управлять. В доме генерала Лир служил воздушным инженером. Под его началом были все корабли в поместье. Ласка, рано оставшись без матери, с пеленок росла среди воздухоплавательных механизмов. Она даже помыслить не могла для себя иной судьбы, кроме как пойти по стопам отца. Мастера, в отличие от творцов, не служили какой-то одной стихии и сами выбирали себе дело в жизни. За штурвалом воздушного судна Ласка преображалась. На смену тощей нескладной девчонки приходил отважный капитан, чьей воле подчинялся сам воздух. Ласка была почти ровесницей Мика. Он помнил ее, сколько себя знал. Неизменный спутник всех его детских проказ, юркая и резвая, Ласка никогда не сидела на месте то тут, то там, в мастерских и окон пристаней, за штурвалом и в воздушной гавани мелькала взъерошенная, коротко стриженная светлая голова. Стрела была любимым и, пока, единственным творением ласки. Девочкой, едва освоив азы воздушной инженерии, она начала собирать стрелу из обломков и запчастей, пришедших в негодность кораблей, и делала это со всем энтузиазмом, на который была способна. Хоть и любовно собранная, стрела, однако, была совершенно несуразным корытом на вид и ломалась едва ли не чаще, чем использовалась. Элеонора хваталась за сердце всякий раз, когда видела стрелу в воздухе. Она строго-настрого запрещала Мику с ликой на ней летать, то заявляя, что не собирается их хоронить, то обещая сама умереть от позора. Ласку это хоть и обижала, но ничуть не умоляла ее пыл. Она продолжала цепляться за любую возможность вывести стрелу из гавани. В ожидании корабля Миг с опаской поглядывал на Рут. Его Далла с каждой секундой становилась все бледнее, и он начал уже всерьез опасаться, что на своих ногах в поместье ей не войти. Пришлось напрячь память и сотворить над ладонями Рут самые простые целительные творения. Других он и не знал. Мик неуклюже водил руками, понимая, что излишне суетиться, и творение выходит даже слабее, чем могли бы. «Теперь я понимаю, что ты чувствуешь на наших тренировках», — слабым голосом произнесла Рут. Он хотел было ответить ей что-нибудь резкое, но, подняв взгляд, столкнулся с примирительной улыбкой. По вновь розовеющим щекам Рут он понял, что его творения все-таки возымели какое-то действие. «Спасибо». Ее голос тоже явно становился чуть бодрее. «Мне уже немножко лучше». «Не за что». Мик не нашелся, что добавить. Вскоре послышался знакомый ляск. Выражение лица Рут красноречиво говорило о том, что стрелу она видит впервые. Обычно частные воздушные корабли состояли из небольшого трюма, внутри которого были каюта с пассажирскими сидениями и штурвал капитана. На самой палубе находился стихийный механизм, который при помощи творений воздуха наполнял паруса ветром и приводил воздушное судно в движение, и, собственно, сами паруса. Творений, необходимых для полетов, хватало на месяц-другой недалеких перелетов. Потом вновь требовался творец. Но стрела не была похожа ни на один другой корабль в столице. Разномастные полотна, часть которых была сшита из лоскутов, венчали дребезжащий и пыхтящий стихийный двигатель, который периодически почему-то плевался паром. Сама палуба в двух местах была залатана и явно не один раз, а окна и двери ласка вовсе взяла из старой оранжерея «Элеоноры», Так что их украшало то, что когда-то, по всей видимости, было цветочными витражами. Казалось, что по меньшей мере десяток воздушных кораблей разобрали на запчасти, перемешали, а потом вслепую попытались собрать из них один. Многовато потрясений для одного дня, правда, — не сдержал ехидной улыбки миг, осторожно помогая Рут подняться на судно. — Приветствую на борту! Ласка за штурвалом выглядела абсолютно счастливой. «Размещайтесь с комфортом, скоро будем дома!» «Комфорт» — это, конечно, было слишком громкое слово. Рут сразу же откинулась на хлипкую спинку сиденья и прикрыла глаза. «Ласка, умоляю, скажи, что мама нет дома», — произнес Мик, усаживаясь поближе к капитанской кабинке. «Увы, нам не повезло», — без тени грусти ответила Ласка. Я столкнулась с Элеонорой, когда шла за стрелой. Она, кажется, спешила в кабинет рыся, выглядела взволнованной. И едва ли вид стрелы успокоит ее, обреченно пробормотал Мик. Ласка лишь ухмыльнулась в ответ. Она не стала расспрашивать о причинах раннего возвращения с тренировки и плачевного вида рут, полностью сосредоточившись на полете. В честь пилота дома они оказались и правда очень быстро. Ласка ловко пришвартовалась у комнаты Мика, дверь судна была ровно напротив специального окна пристани. Слева от окна висел небольшой ящик летящей почты. «Спасибо, что выручила. У нас сегодня не самый простой день», сказал ей на прощание Мик, стоя в проеме окна пристани. «И не станет проще, если я поскорее не уберу стрелу с глаз долой. Потом расскажешь, что случилось. Пока!» Не дожидаясь ответных прощаний, Ласка сразу же улетела. Рут растерянно стояла посреди комнаты, так же, как и Элеонора, несколькими часами раньше. Мик отметил, что выглядит она по-прежнему очень болезненно. «Сядь, я сейчас вызову целителя», — сказал он, быстро разгребая от вороха вещей одно из кресел у стихийного камина. Рут послушно села. У меня где-то была мазь от ожогов. Где-то она, конечно, была, но найти ее в таком бардаке оказалось нелегко. В семьях огня такие снадобья всегда с запасом покупались у целителей в земляном дворе. Рут терпеливо ждала, пока Мик суетливо перебирал вещи и рылся на полках. Одновременно он связался с их семейным целителем и попросил его подойти как можно скорее. «Нашел!» — наконец сказал Мик, выудив из ящика стола небольшую баночку. «Тут и бинты есть. На первое время хватит!» Он сел напротив... И осторожно начал обрабатывать руки Руд густой, пахнущей смесью лесных трав и кислых ягод желтой мазью. Руд поморщилась и закусила губу. «Болотный полулонник, кора дуба и, кажется, настой черной ягоды». Она по памяти перечислила знакомые ингредиенты, вдыхая их терпкий запах. «Что-что?» «Моя прошлая семья, листвии, они целители. Ой!» «Извини», — пробурчал Мик Поднос, стараясь не глядеть далее в глаза. Он полностью сосредоточился на руках, Рут. После изящной кисти Лики было так непривычно держать эту маленькую округлую ладонь. «По-другому никак. Скоро станет полегче. Нас с Ликой много раз выручало это средство, и это точно лучше моих исцеляющих творений». «Спасибо», — Рут тепло улыбнулась ему. Мик продолжал обрабатывать ожоги, отмечая про себя, что впервые так много касается своей Даллы и говорит с ней. Это было удивительно. Среди всех странностей этого дня он впервые не чувствовал враждебности. Постепенно накатывали усталость и оцепенение. Волнение и тревоги сегодняшней тренировки давали о себе знать. Комнату заливал желтый свет. Пылинки плясали в лучах уставшего к концу лету солнца, и Мика начала нестерпимо клонить в сон. Он, осторожно, стараясь доставлять Рут поменьше страданий, продолжал свою работу. «Мик!», Мик — голос Рут вырвал его из дремотного состояния. «Что это было сегодня? Ты понял? Со мной раньше никогда такого не случалось». Мик отложил мазь. И внимательно посмотрел далее в глаза. При воспоминании о прошедшей тренировке на лице Рут вновь появился страх. Нет, конечно, стихия и раньше выходила из-под контроля, затараторила Рут. Но когда переусердствуешь с землей, посреди стены вырастает плодоносящая ветка, или кожа на зажившей ране оказывается на десять лет моложе всего остального тела. С огнем всегда так? Нет, после короткого раздумья ответил Мик. Во всяком случае, со мной никогда такого не было. И ни с кем на моей памяти. Ни на одной из тренировок. Отец рассказывал, что большие и очень опасные выбросы стихии случаются, когда сразу много сильных творцов с помощью мастеров собирают свои силы вместе. Армия этим занимается. Но это требует очень точной работы и долгих лет практики. Мы с Ликой как-то раз случайно сожгли шкаф с мамиными платьями — Последствия, конечно, тоже были сокрушительными, но не настолько. Рут очень серьезно посмотрела на него и вдруг тихонько рассмеялась. «Я пока не видела Элеонору в гневе, но чувствую и славу стихии, что так». «Подожди, увидишь, если она узнает, что мы летали на стреле», — хмыкнул Мик. «Я была не одна в этой стихии, Мик. Там, в зале». — вновь серьезным тоном сказала Рут после короткого молчания. — Кто-то еще творил со мной. Я чувствовала это, хотя главным творцом была я. — Я знаю, — ответил Мик. — Это был я, моя стихия. Огнем управляла ты, но там было и мое пламя. Это сложно объяснить. Я старался противиться этому, и в конце концов у меня получилось тебя остановить. Правда... «Пришлось применить силу». «Как такое может быть? У меня еще вчера сухой кленовый лист, с трудом получалось поджечь». Рут выглядела абсолютно растерянной. «Я не знаю, правда», — серьезно ответил Мик. «Но ведь не зря твоей настоящей стихии оказался огонь». Рут промолчала. «Готово». Мик осторожно завязал последний узел на бинтах. «Не спасение, конечно, но до приезда целителя хватит». «Я провожу тебя в твою комнату». Его вот Далла явно выглядела бодрее, чем полчаса назад. Они уже встали и приготовились выходить, когда в дверь постучали. «Моя комната сегодня необычайно популярна», — пробормотал Мик. «Наверное, этот целитель смог так быстро добраться». «Войдите!» Но это оказался не он. За дверью стоял один из слуг берущих, неспособных творить или преобразовывать стихию. Микон был незнаком, но они часто менялись. «Вас и юную далу вызывает к себе генерал Рысь!» — быстро отчеканил слуга, на вид совсем молодой худенький паренек. Он сразу же откланялся и вышел. Это было очень в духе отца — не прибегать к мысленной связи там, где это было возможно. Общение через мысленную связь было чем-то близким, почти интимным, не подчинявшимся строгому регламенту. Рысь же предпочитал сдержанность и официальность везде, где требовал этикет. «Пойдем», — обреченно вздохнул Мик. Такие походы редко оборачивались чем-то хорошим.